Добавить пассированный репчатый лук, морковь, корень петрушки и чёрный перец. Если нет баклажан, ограничьтесь капустой. Для вкуса добавьте немного томатного пюре и муки для связки. Капуста 150 г, баклажаны 200, лук репчатый 100, морковь 80, корень петрушки 80, томат пюре 20 г, масло подсолнечное 100 г. сахар 20 граммов, перец, соль по вкусу. Вареники с кислой капустой и грибами. Кислую капусту хорошо промыть, мелко порубить и тушить в жире. Затем добавить пропущенные через мясорубку отварной картофель и отварные грибы, перец, мелко рубленную зелень укропа и все хорошо вымешать. Готовые сырые вареники рекомендуется поставить на холод, на полтора-2 часа. Затем сварить и подать к столу с маслом, сметаной. Капуста 300 г, картофель 200, жир 60, грибы сушёные 10 г, лук репчатый 100, сахар 20 г, масло сливочное 20 г, зелень укропа, перец, соль по вкусу. Вареники с маком на пару. Мак хорошо промыть, залить кипятком, слить воду, выложить на салфетку и хорошо обсушить, чтобы влага испарилась. Затем растереть в ступе. Растёртый мак смешать с мёдом, добавить немного сахара и продолжать растирать, пока не получится однородная масса. Варенье эти едят с сиропом, соком или компотом. Мак 200 г, сахар 100 г, мёд 20 г, лучше засахаренный. Повидло 40 г. Вареники с вишнями. Вишню промыть, удалить косточки, мякоть посыпать сахаром и дать стечь соку. При подаче вареники полить сметаной, посыпать сахарной пудрой или подать фруктовый сироп. Вишня 400 г, сахар 40 г, сметана 120 г. Яркий вишневой 50 г, сахарная пудра 50 г. Вареники с творогом. Творог пропустить через мясорубку, соединить с яйцами и сахаром и хорошо вымешать. При подаче вареники с творогом поливают сметаной или сметаной с сахаром. Творог 300 г, сахар 20 г, 2 яйца, масло сливочное 40 г, сметана 120 г. Сахар, джем, соль по вкусу. Вареники с капустой. Эробленную капусту тушить и заправить пассированным луком, лимонной кислотой и сахаром. Приготовленные вареники заправляют луком, жаренным на растительном масле. Капуста квашеная 500 г или свежая 700 г. Сахар 40 г, для свежей капусты 20 г. Соль для свежей капусты 20 г, перец чёрный молотый 0,5 г, лимонная кислота 1 г, масло растительное 100 г, лук репчатый 15 г. Голушки. Муку положить в кастрюлю, залить крутым кипятком и размешать ложкой, чтобы не осталось комочков. Если случилось так, что тесто получилось густое, то его следует разбавить кипятком настолько, чтобы она свисала с ложки. Посолить, положить часть масла и еще раз взбить. Скипятить воду, посолить, положить масло вместе с поджаренным луком. Тесто чайной ложкой бросать в кипяток. Одновременно всплывшие галушки выбирать ложкой и складывать в блюдо. Подавая, заправить галушки сметаной. Сдобные галушки можно приготовить, если добавить в тесто яйца и взбитые сливки, а варить в кипящем молоке. Мука 320 г, вода 80 г, масло сливочное для смазки 20 г, сметана 120, для здобных галушек яйца, желтки 1-2 штуки, молоко 80 г. Блины с повидлом. В кастрюле взбить шумовкой яйца, добавить в воду соль, сахар, муку. И поставить наши на один час в тёплое место. Растопить смалец, осторожно налить его на сковороду, довести до кипения и сличь в кострило с тестом. Большой ложкой налить тесто на сковороду и быстро поворачивая круговыми движениями